Глава восьмая. Нулевая зона. Эй, Нафуми! Утро следующего дня началось с нервного стука Мелти в мою дверь. Чего тебе надо в такую рань? Тревога, срочно вставай. Я тебя веду в курс дела. Да-да. Ну что там, нападение пьянцы? Да, только не прямое. Опять? Да чего упрямая страна? А ведь я надеялся, что заявление о присоединении героя молота к силам Шильтрана успокоит их. Аж злость берет. Не пора ли нанести Пьенсе по-настоящему сокрушительный удар? Мне уже кажется, это лучше, чем доверять дипломатию Мамору. Пусть узнают, что такое жить в страхе и ожидании вторжения. Если говорить точно, то они по очереди нападают на все страны, которые послали Шельтрану предложение заключения Союза. То есть Пьенса показала своё настоящее лицо? Кажется, это проявление отчаяния. Но неужели не могут просто взять и напасть на другие страны? Общественное мнение ведь будет на нашей стороне. Я не знаю, что у них на уме, но они идут напролом. Моей тени чудом удалось спастись. Так и есть. Появилась вслед за те сильно побитая израненная тень, опираясь на плечо Рафталии. Судя по тому, как она замотана бинтами в несколько слоев, рана у нее и правда серьёзная. Ее личные рафообразные тоже заметно пострадали и лишь чудом не сваливались с плеч тени. Наш враг довольно силён, раз сумел отыскать тень и так сильно потрепать. «Нафами сама. Положение крайне серьезное. «Сказала Рафталия. Это я уже понял, но первым делом вы тень». «Я бы есть поддержала вас, но не думаю, что такие раны под силу даже вам, герой то Дана. «Рафо! Уж с таким я справлюсь». «Мне уже приходилось лечить Атлу, которую все считали безнадежным случаем. А в случае тени можно даже выбирать между магией и лекарствами. Или есть какая-то причина, по которой она так говорит?» Тем не менее, я попробовал прочитать заклинание, выбрал целью тени косплеящих под ниндзерофообразных. «Мой выход! All Liberation Hill!» Заклинание окутало тенерофообразных косплееров исцеляющим светом. «Теперь их должны, но стоило подумать об этом, как из раненых снова пошла кровь». «Как это?» «Армия пьянца есть испытывает какое-то странное оружие, урон от которого невозможно лечить». Армия страны, которая хотела дружить с Шильтраном, тоже не есть смогла сопротивляться натиску, потому что их раненые не есть поддавались лечению. Этого еще не хватало. Несомненно, моим имеем дело с каким-то проклятием. Наверное, эти раны сродни тем, которые я получил из-за блат Сакрифайса. Обеднев силы с Мадраконом, я попытался изучить раны тени, хорошо, если их можно вылечить с помощью магического ритуала или святой воды, потому что иначе раненых ждет смерть. Они постепенно истекают кровью и слабеют на глазах. Рафтали они все их в наш госпиталь. Есть. На фуме, с ними все будет хорошо? Малти, я их вылечу. Обещаю. Позови Рата и Харун. Ладно. Мы уложили тени образных на койки в госпитале и снова попытались оказать им первую помощь. Вскоре прибежали Рата и Харун, мы вместе попытались изучить раны. Что-то это не очень похоже на проклятие, заявила Харун. Действительно. Согласилась Рата. Скорее выглядит так, будто нечто зафиксировало раны в открытом состоянии. Возможно, если бы исцеляющее заклинание применил Неграф, от него бы стало еще хуже. Ученые заключили, что лечение может даже навредить пациентам. А оговорка про меня была к тому, что я не могу наносить урон, в том числе заклинаниями исцеления. Когда мое заклинание превратилось из лечебного в боевое, оно развеялось само по себе. Так уж к моему огромному сожалению устроена моя сила. Хотя но это свойство, по всей видимости, спасло и тянет еще больших мучений. «Это крайне злобная и коварная ловушка. Не думаю, что у были технологии, способные создать такое», — заключила Харун. «У нас в будущем есть проклятия, которые мешают лечению, но такого я еще не встречала», — сказала Рата. «Ваши мысли, конечно, интересны, но как нам это лечить? Если это фиксированного размера, то что будет, если ее углубить? Она залечится?» Собирая информацию, я есть видела тех, кто пытался это проверить. Однако в таком случае рана лишь ей становится глубже. Тень изучала наших врагов. По-видимому, это включало и знакомство с состоянием тех, кого они ранили. Черт, я ведь и сам думал предложить этот метод. а От него оказывается только хуже. Можно поместить в питательный раствор. Но сначала проверим. Харун достала пробирку и вылила ее содержимое на рану тени. Повалил черный дым, потекла кровь, рана стала еще глубже. «Кажется, ты их так только добьешь, прокомментировала Рата. «Но ты же должна понимать, что совсем не заживающие раны бывают только в литературе», — невозмутимо парировала Харун. «Да что ж это такое? Мне тоже вспоминаются легенды моего мира, в которых встречается оружие, оставляющее раны навсегда. Можно попытаться перебить этот эффект пересадкой клеток, однако эта ловушка так тщательно продумана, что я не удивлюсь, что она блокирует лечение даже на клеточном уровне». Черт, каким же злодеем нужно быть, чтобы придумать такое оружие?» Такое чувство, будто это враги Сэйн делятся с пенсотехнологиями. Хотя, конечно, если уж мы попали в прошлое, то и они могут здесь оказаться. Вы можете как-нибудь помочь? Если мы не можем залечить рану, есть вариант удалить весь участок кожи. Но вопрос еще проживётся ли потом новая кожа после пересадки. Вдруг мне вспомнилось, как Кедзуна спасала Цугуми после опытов, а также уничтожала силу перерожденца, который пытался украсть оружие. «Рафталия!» Я мог бы обратиться и к экрану и к Сейн, которые тоже пришли посмотреть, но мне кажется, Рафтали управится быстрее всего. Да. Попробуй ударить парани нулевой катаной. Что? Но у нулевого оружия нет силы атаки. И я думаю, это единственное оружие, которое может справиться с настолько злобной силой. Эта технология настолько извращенная, что ее только остается, что назвать нечестной. А главный метод борьбы с нечестной силой именно нулевое оружие. Хорошо! Рафталия достала катану, переключила ее на нулевую и провела острием вдоль раны тени. Эх, застонала-то от боли. Раз так, значит, какой-то эффект есть. Пора попробовать еще раз. Ферст Heal. Я тут же выпустил заклинание в рану, которую потревожила Рафталия, однако ничего не изменилось, кровь продолжала течь. Нет, протянула Рафталия. Даже нулевое оружие не помогает, проворчал я. Что же это за сила такая? одновременно и нечастно и разрешенная так и хочется подколоть создателя нулевого оружия на тему того зачем у него есть такая серая зона подумать только что все настолько серьезно сказала рата э, даже мой гениальный мозг не может родить решение здесь и сейчас нервно продолжил харун хотя если переместите душу в гомункула, ты успеешь спросил я «Не есть волнуйтесь я не есть собираюсь умирать хотя тень говорила тихим и слабым голосом Но умирающая она и правда не тянула. Вот только с таким кровотечением она протянет дня два, не больше. Разве этого достаточно, чтобы ворваться в пьянцу и прижать к стенке ответственного? Может, идея, Харун, единственный способ успеть? Да уж, трудная задача. Даже в речи обычно самоуверенный Харун можно заметить ее внутренние колебания. Можно попробовать принудить клетки к делению, но вряд ли тот, кто придумал такие раны, не учил такую возможность. По её нерешительности я понял, что она и правда не знает, что делать. Похоже, правильный метод лечения знает только разработчик этого оружия. Но он, если к нему обратиться, наверняка выставит неприемлемые встречные требования. «На фуме!» Мелди посмотрела на меня с мольбой во взгляде. «Если мы согласимся на оккупации пьянцы, то спасём тени рафообразных. В противном случае наши поиски сильно стормозят, а возможно даже сделают невозможным возвращение в будущее». И все же... Герой щитодано, вы есть, не должны мириться со злодеяниями пьянцы и выполнять их требования ради меня. Рафо! Рафообразные замотали головами, поддерживая тень. Время еще есть. Я есть прекрасно понимаю, что чувствует королева. Но я есть счастлива, ведь у меня еще есть время сказать ей все, что я не успела раньше. Рафо! Все, я решил. Причем еще давно, когда потерял Атло. Положился на спутников, а затем поговорил с Атлой внутри щита. «Я больше никого не хочу терять, чего бы мне это ни стоило. Я буду защищать остальных любой ценой». Я сжал кулаки, чтобы не издавать неподобающих звуков. Вдруг мне почудился голос. «Ты уверен?» Я услышал его впервые, но что-то в этом голосе показалось мне знакомым. Он напоминал мой собственный, но не до конца. «Что это такое?» Казалось, будто голос доносился из щита. но в то же время он раздавался прямо в моей голове. Впрочем, сейчас важнее не источник голоса, а что он говорит. Да, я был уверен. Хотя после войны в Старкове трех героев роль тени в моей жизни сильно уменьшилась, она все равно старалась поддерживать нас. Сейчас, после попадания в прошлое, она собирала информацию о Пьенсе и помогала Мелти с ее работой, и что самое главное, я не сомневаюсь, что она тайно поддерживала нас далеко не в одной битве. Я не хочу терять ни одного из своих помощников». Этот путь может быть трудным. Возможно, даже, что ты никогда не станешь прежним. Ты уверен, что не пожалеешь? Да какая разница? Я принял решение и колебаться не собираюсь. Ради спасения товарища я готов на любые меры. Тогда ответят на твою решимость. Голос будто бы стал громче. Забудь о... И достигни нулевой зоны. Начало нуля изменилось и достигло нулевой зоны выше. «Сила атаки — минус один. Увеличена проницаемость магии. Освоена антимежпространственная защитная преграда — слабая». Перед глазами вдруг промелькнули системные надписи, а затем в голове возник метод лечения этой раны. «Откликнись на мой зов, прозрачная тьма, что исторгло из себя всё, став истинной пустотой и прояви себя!» «Нафами сама? Что-то случилось?» — спросила Харун. «Я не знаю, но... Нафами сама словно что-то излучает...» Черт, возьми, как же сложно составить это заклинание. Оно не похоже на привычный пазл, и Мадракон почему-то не реагирует. Как бы описать ощущение от составления этого заклинания? Представьте пазл, скрещенный из для аквариумных рыбок с очком, как на фестивале. Это головоломка, которую приходится собирать, двигая тончайшие пленки. «Я, герой щита, повелеваю земле и небесам, пусть исправятся мироздания, пусть хлынет гной в пустоту». Ошибаться можно, но от этого заклинания потребует еще больше времени. Сложность просто запредельная. Тем не менее, я упрямо строил заклинание. Как источник силы я повелеваю всему, сотри всем заклятия, что я сочту нечастными. All first heal zero! Я почувствовал, как моя рука обмякла, эта магия потребовала всей моей маны. «Что это было? Zero?» – прошептала Рафталия. Вдруг из моей руки в сторону тени ирофообразных вылетело пространственное искажение. Оно прикоснулось ко всем ранам, после чего растворилось в воздухе. Кажется, я в этот момент на миг потерял сознание, потому что начал падать. «Нафами сама?» К счастью, Рафтали успела меня подхватить, потому что очнулся я не на полу. «Ау. Вы в порядке?» «Да, со мной все хорошо. Я за раз потратил всю ману, вот и в обморок упал». «Неужели вы теряете сознание, когда остаетесь без мана?» «На что это была за магия?» — поинтересовалась Харун. «Не знаю, она просто пришла мне в голову, больше мне нечего про нее сказать». Лично меня больше интересует загадочное сообщение про нулевую зону, высшую. Когда эта способность появилась в статусе, рядом с ней добавился индикатор, показывающий 3%. «Что с тенью?» «Вроде ничего не изменилось». Я выпил несколько зелий, чтобы восстановить ману, До конца восполнить запас не получилось, но, по крайней мере, пропала усталость. «Так, я очень надеюсь, что эта магия делает что-то полезное, а не просто расходует ману». Я попробовал снова применить исцеляющую магию. На сей раз рана исчезла. «А, что именно ты сделал?» Спросила Харун. «Я ведь подозревала, что эти раны в принципе невозможно вылечить». «Сам не знаю, но эта магия появилась от эволюции способности на одном из тех щитов, которые открылись от сделанных тобой листьев». Я пока не знаю, что и почему произошло, пока можно лишь порадоваться тому, что мы нашли способ лечить неизлечимое. Осталось только исцелить их. Герой щита Спасибо вам. Рафа. Хватит благодарностей. Лечитесь и восстанавливайте силы. Я есть, понимаю вас. После этого тени надо тоже всерьёз заняться тренировками, чтобы не отставать по силе от остальных. Хотя тени всегда была достаточно сильной, мы никогда, например, не усиливали ее по методу кнута. Я должен делиться силой со всеми, кто помогает мне. Наши враги коварны, они пытаются ранить и убить нас всеми возможными методами. Нам нужны все возможные благословения, чтобы никто не умер, когда что-то подобное произойдет в следующий раз. Есть надеюсь на ваше снисхождение. Если желаете, в качестве благодарности я есть могу превратиться в Рафталию и сказать любые слова, какие вы захотите. Арафон! Тень добавила паршивую имитацию речи Рафтян в конце. «Тебе правда хочется умереть сразу после спасения?» Спросил я. «Почему то у тени дурацкое чувство юмора? Это у нее что, за шутку считается?» «Как бы там ни было, ясно, что впереди нас ждут крайне неприятные события». Мысленно обливаясь холодным потом, я подлатал тенерофообразных своими заклинаниями. После этого мы решили встретиться с Мамору и обсудить дальнейшие шаги. К моему искреннему раздражению похоже, что поездка в Святую Землю откладывается на потом».